Глава 24. Макс. Рик сказал, что фотографию нужно опубликовать перед выходом. Кричу я Валере, ожидая ее около лестницы. Мы сделали фотографию сегодня утром. На ней я целую Валере в шею, рядом с родимым пятном. Ее плечи покрывает легкий слой песка. Понятия не имею, где она его раздобыла. О волосах – гибискус. На наших телах танцует тень от пальмы которую Валери попросила привести Грейс из дома. Кто вообще выращивает пальмы в домашних условиях? Мои волосы мокрые, а торс покрывает капли морской воды. Обычной воды из душа. Фотография действительно получилась очень реалистичной и чувственной. Не говоря уже о том, что я был бы абсолютно не против сделать еще несколько снимков в других позах и без лифа ее купальника. Вчера вечером по пути домой Валере уснула. Мне было жалко ее будить, зная, что у нее и так проблемы со сном. Я сидел рядом, думая о том, как кардинально изменились наши жизни за каких-то полгода. От случайной встречи в коридоре академии, где она смотрела на меня, как на залипшую в волосах конфету, а я на нее с восхищением, до объятий, которые ни разу не были фальшивыми до ужаса, пугающей связи между нами, до желания защитить друг друга. Кажется, мы были рождены, чтобы стать одной семьей, пускай даже не настоящей. К сожалению, каждому был дан свой мир и чудовищные люди в придачу. Я не шутил, когда сказал Валере, что она воровка. Ведь, несмотря на время, годы и чертову гору проблем, она украла мое сердце девятнадцать лет назад» безусловно у меня были чувства к другим женщинам одной из них я даже хотел предложить стать моей женой нейэйд думает что у меня до сих пор душевная травма а саманта разбила мое сердце он ошибается да ее поступок сыграл реквием на струнах моей души, но она не уничтожила меня потому что это сделал саймон я смотрел на Валери, наверное несколько часов а потом подхватил на руки занес в дом и положил в свою постель. Лег рядом, крепко обнял, и подумал, что она действительно права в том, что все плохое в нашей жизни случается не просто так. Ведь как бы ужасно это ни звучало, но последние месяцы Валере рядом со мной, и я согреваю ее своим телом только благодаря тому, что мы оба прошли через множество ошибок, падений и омерзительных людей. «Валере, ты скоро?» зову я, посматривая на часы. Нам уже нужно выезжать, если мы хотим надавать этому придурку по заднице. Сначала я слышу стук каблуков, а затем вижу мои любимые босоножки и длинные ноги с маленькими, еле заметными шрамами от прошлой жизни. Валерия медленно спускается, пока мой взгляд поднимается. Бронзовое платье асимметричной длины заканчивается чуть выше колена с одной стороны и на середине бедра с другой. Верхняя часть обтягивает талию и грудь, перетекая в длинные рукава. Я нахожу ее красные губы, а затем ярко-голубые глаза. Все в порядке? Валери с волнением смотрит на меня. Я обнимаю ее за талию и целую в шею рядом с родимым пятном, чувствуя, как она покрывается мурашками. Теперь да. Волнение Валери сменяется улыбкой и легким румянцем на щеках. Она мягко отстраняется и показывает экран телефона с опубликованной фотографией. Как ты ее подписала, интересуюсь я, фокусирую взгляд на телефоне. Всем советую коктейль «Секс на пляже». Она играет бровями. Я смеюсь, но мысленно представляю наш секс на пляже, который, черт возьми, до сих пор еще не случился. Может, мне нужно отвезти ее на Мальдивы? Пойдем. Рик и детектив Хадсон уже на грани нервного срыва, говорю я. Валери резко выпускает воздух. Я тоже. Я беру ее за холодную и немного дрожащую ладонь и веду к выходу во двор. Нам нужно пересечь несколько территорий соседних домов и найти какую-то секретную машину Рика и Хадсона. Мы не можем выходить через парадный вход и разъезжать на моей машине, находясь на Мальдивах. Ты будешь в безопасности, мы справимся. Я уверен в тебе, себе и сексе на пляже. Растираю ее пальцы, пытаясь согреть. Мы выходим на соседний участок, и я помогаю Валере перелезть через ограждение. Надеюсь, что нас не арестуют за незаконное проникновение. Пересекая несколько улиц, наконец-то доходим до таинственного минивэна, дверь которого отъезжает в сторону, прежде чем мы успеваем в нее постучать. Рик выглядывает и жестом подгоняет нас залезть внутрь. Я помогаю Валере подняться в машину. А затем, оглядевшись по сторонам, словно секретный агент, залезаю сам. Машина наполнена различной техникой для прослушивания и видеонаблюдения. Я прямо сейчас могу видеть, что происходит в каждом уголке клуба. Это немного успокаивает мое собственное волнение. Мы трогаемся с места. И Рик с детективом Хадсоном садятся напротив нас. Машина Алекса, а точнее его босса, не двигалась с места несколько дней. «Его очень сложно отследить по камерам клуба, к которым мы получили доступ. Но мы уверены, что он где-то там», – быстро проговаривает Хадсон. Рик перехватывает диалог и продолжает. «Алекс очень хорошо знает слепые зоны, не захваченные видеонаблюдением, поэтому ваша задача – сделать так, чтобы он улыбнулся в камеру». Он переводит взгляд на Валери, у которой так дрожат руки, что она опять засовывает их под бедра. «Твоя главная цель – не только заставить проговорить вслух, что он намеренно хотел тебя убить, но и выяснить всю информацию про его бывшую жену». валери кивает с такой уверенностью, будто ей каждый день приходится ловить преступников. «Сейчас мы закрепим на вас прослушивающие устройства и микронаушники», – вмешивается Хадсон, зевая. «Пожалуйста, обращайтесь с ними осторожнее. Если они сломаются...» Мне придется заполнять уйму бумаг. «Смотри не на три мозоль от ручки», – выплевываю я. «Макс», – хором отдергивает меня Валери и Рик. «Что? Меня бесит этот идиот». В тот момент, когда Валери будет занята Алексом, продолжает Хадсон, и мне чертовски не нравится формулировка «занята Алексом». «Ты?», – он указывает на меня, – «будешь заниматься его боссом». Хадсон подогревает мою агрессию еще больше. У него в этом деле совершенно иной интерес. Он хочет поймать не Алекса, а крупную рыбу, его босса, торгующего наркотой, как сладкой ватой. Хорошая шутка. Я откидываюсь на спинку сиденья. Макс, начинает Рик, с мольбой смотря на меня. Это необходимо. Я не оставлю ее. Не отступаю я. Тебе все равно придется это сделать, рычит Рик. Алекс должен разговаривать с ней наедине. Валери закрывает глаза и делает резкий вдох. Я не оставлю ее. Я поочередно перевожу взгляд то на Рика, то на Хатсона. Они не в своем уме, если думают, что я любезно соглашусь и пойду заботиться о поимке какого-то наркодилера, который мне нахрен не сдался, пока моя любимая женщина встречается со своим ночным кошмаром. Надоело, что люди считают меня добрым и пушистым Максом, вечно прибегающим на помощь, всегда отзывчивым и соглашающимся на любое дерьмо. Не в этот раз. Я умею расставлять приоритеты. И сегодня, да, и если говорить на чистоту, то всегда. Это Валерии. Хадсон явно недоволен таким раскладом, но поморщившись, произносит. Хорошо. У нас есть люди, которые могут провернуть это вместо тебя. Раз ты у нас такой доблестный рыцарь. Но в любом случае он усмехается специально выводя меня из себя. Нашу немую принцессу придется оставить один на один со злым драконом. Хватит. Валери подпрыгивает на месте. Во-первых, принцесса умеет говорить. Она испепеляюще смотрит на Хадсона. Во-вторых, она не боится злого дракона. Хреновое сравнение, если честно. Потому что драконы обычно охраняли принцесс в замке, они забивали их до смерти. Но с дедукцией у вас плоховато. Так что опустим. Устало выдыхает Валери, а затем поворачивается ко мне. Сделай, как тебе говорят. Я справлюсь. Она приближает свое лицо к моему, не отводя глаз. Мне нужно справиться с этим самой. «Поверь в меня», – шепчет она, и мое сердце предательски сжимается. Потому что я знаю, что не смогу ей запретить. «Не бойся. Я попаду в цель. Мне нужно сделать это» иначе он так и будет иметь надо мной власть. Я сжимаю переносицу силой, вызывающей хруст в носу, и сквозь ком в горле произношу слова, которые никогда себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. Хорошо. Я верю, что ты справишься сама.